Превращение в кинозвезду Еще через две недели у нас в компьютерном центре уже было достаточно и регистрационных карточек избирателей, и обученных операторов для того, чтобы работать в две смены. А еще через неделю и в три смены, 24 часа в сутки. План был таков, что все три смены будут чередоваться так, чтобы каждую третью неделю выходить на работу в ночь. Ночная смена Для камбоджийцев ночь – нечто устрашающее, опасное и несущее беду. Время запереть дверь изнутри и спать. Всем известно, что ночь – время пьяных, грабителей и проституток. После восьми вечера большинство улиц Пномпеня пустело. И мужчины, и в особенности женщины, стремились избежать ночной работы. Но они уже подписали контракты, и обратного пути не было. По этой причине уволилась всего лишь одна камбоджийка. Но в этот раз бюрократы ООН уступили и организовали доставку операторов спецавтобусами прямо от их домов. Хотя многие сотрудники не сумели отыскать свое жилье на картах, да и не все водители автобусов хорошо в них разбирались. Но каким-то образом все собрались и работа началась. Моя первая ночная смена совпала с первой ночной сменой Саван и ее команды. Все волновались. Смогут ли они не спать всю ночь? Если уснут, то уволят ли их? Смогут ли они не спать каждую ночь на протяжении недели? Я тоже волновался. Мы начали работу в 10 вечера, время, когда я обычно ложусь спать. Через каждые два часа был запланирован перерыв. Обеденный назначен на два ночи. Многие сотрудники вышли наружу. Ночь была холодная, и воздух освежающе прохладен. Почти все камбоджийцы накинули куртки. Все вокруг было погружено во тьму, но у генератора компьютерного центра, звучащего как двигатель огромного корабля, хватало мощности осветить близлежащую территорию. Несколько человек курили, кто-то перекусывал. Отойдя в тень, я сделал несколько упражнений из йоги. Я заметил Саван. Как всегда, возможно, потому что она была выше ростом, чем все, или потому что она была лидером от природы. Группа женщин собралась возле нее, и несколько мужчин на нее смотрели. На чьем-то магнитофоне заиграла камбоджийская музыка. Саван услышала ее, слегка отклонилась и замерла в позе традиционного танца «Кхмер». А в следующую секунду мгновенно исполнила несколько сложных танцевальных движений руками. Это длилось лишь столько, чтобы дать другим людям понять, что, хотя ночь и трудна, мы не должны слишком серьезно к ней относиться. Все засмеялись и зааплодировали. В 4 часа утра я выпил чай, съел овсянку и сказал себе: Осталось всего лишь два часа, будь тверд. К этому времени некоторые из операторов уже засыпали на своих рабочих местах, ничего не соображали или отключались в коридорах. Саван, как руководитель, должна была оставаться на ногах. В 5.30 даже внутри компьютерного центра нам было слышно пение птиц, просыпающихся с рассветом. В шесть на грузовике ООН подъехал руководитель следующей смены Патрик, а за ним три автобуса со свежими операторами. Патрик предложил отвезти саван домой, а заодно подкинуть и меня. Дороги уже были переполнены, и мебельная фабрика, которая находилась на другой стороне города, вовсю грохотала в 6.30, когда мы высадили саван. Потом Патрик подвез меня к началу моей улицы. В комнате всю ночь работал кондиционер. Было прохладно и тихо. Я принял душ, улегся, укрылся, и подумал о том, как живут в Голливуде, в Калифорнии. «Если бы я был киноактером, то не спал бы всю ночь после премьеры, как сейчас, и вернулся домой с рассветом, высадив красивую девушку у ее дома». «Да, это странно», — размышлял я, «но моя жизнь становится похожа на жизнь кинозвезды. И остаток моей недели прошел хорошо, чем не могли похвастаться камбоджицы. Как могли они спать днем в своих переполненных, шумных, жарких домах? Женщины, некоторые из них матери, продолжали заниматься готовкой и уборкой. Мужчины тоже ненавидели ночные смены, и все жаловались. Я был единственным, кому они нравились. Каким облегчением было работать подальше от Хьюга и свободно распоряжаться своим послеобеденным временем? Руководители дневной смены, главным образом потому, что Хьюга был неорганизован и часто в плохом настроении, должны были работать по двенадцать или четырнадцать часов. Ночи были прохладными и спокойными. Единственный человек, который когда-либо приходил нас проверить, был главный избирательный офицер, профессор Остин. Ему было под 60, но он спал не более 4 часов в сутки. Всегда в великолепном настроении профессор заглядывал, чтобы сказать дружелюбное «Привет!» и «Как оно?». Я рассказывал ему, сколько карточек мы внесли в базу данных этой ночью, и говорил, что все хорошо. К концу недели я решил продолжить жизнь кинозвезды и попытался уговорить нескольких местных присоединиться ко мне. Они подумали, что я сошел с ума. Саван купила мотоцикл, подержанную Хонду, за тысячу долларов, скопленных в Нью-Йорке. Один из ее родственников дал ей 20-минутный урок вождения. И вот она на дороге. Когда я увидел, как она гоняет по городу, то тоже решил приобрести мотоцикл. Если она смогла, то и я смогу. Я попросил в офисе волонтеров ООН выдать мне мотоцикл и получил маленькую, без сцепления, Хонду-мечту. Теперь, когда у нас обоих появились мотоциклы, мы могли разъезжать по городу вместе и обсуждать вопросы безопасности. Например, почему она отказывалась носить шлем, который я купил для нее на рынке. Сначала в шлеме было слишком жарко, затем он стал слишком тяжел. Потом она сказала, что ездит осторожно, и, наконец, он больше подходит к штанам, а не к платью. Но, видимо, вид чьей-то крови и волос на дороге в конечном итоге убедил ее и ее брата стать единственными камбоджийцами в городе в мотоциклетных шлемах. Езда по городу на мотоцикле оказалась гораздо приятнее, чем я думал. Камбоджийские мотоциклисты не очень хорошо водили, но, как я выяснил, уворачиваясь от велосипеда посередине забитого перекрестка, они были очень вежливыми. «Меня больше беспокоили ооновцы. Многие никогда до этого не сидели за рулем или приехали из стран, граждане которых верили, что скорость вождения должна возрастать пропорционально количеству употребленного алкоголя. От стыда ООН основала школу вождения и провела кампанию против езды в нетрезвом виде». Но водители ООНовцы все равно оставались людьми, от которых, как говорится, лучше держаться подальше. Через пару недель я решил ездить на работу на своем мотоцикле. «Людей отстреливают за их мотоциклы», — сказала мне Саван. «Но ни в кого из ООН пока еще не стреляли», — сказал я. «Хочешь быть первым?» — спросила она, указав на меня своим необыкновенно длинным пальцем. Я не хотел, но я знал, что даже в темноте по шлему можно будет сказать, что я из ООН, и все будет в порядке. Оказалось, что большинство камбоджийцев боялись выходить из дома после восьми вечера, так что все дороги были моими.